Глава 30. Мы заняли место за самой последней партой. Отсюда прекрасно просматривается вся аудитория, и мой взгляд застыл на Виталине. Я провела бессонную ночь, анализируя ситуацию. Странно это все. Егор — последний человек, от которого я ожидала услышать подобное признание. Вот только слегка подостыв, я поняла, что многое не сходится. Если я, правда, ему нравлюсь, то он типичный бабник, ведь у него есть Вита. Если он солгал, то его мотив еще проще. Простая месть другу, игра на его нервах. Ну а если сказал правду, то кто-то другой мне лгал. О, наконец-то! Ты видела сообщение в группе, Пойдешь? Аня! Щелчок пальцами перед лицом. Что? Какое сообщение? В субботу собираемся группой и идём в клуб. Ты же не будешь искать повода отмахаться, правда? Юля уткнулась обратно в экран, что-то печатая. Я подумаю. Вот как всегда. Ну уж думай. Но пообещай хорошенько подумать и согласиться. Кстати, — слегка пихает меня в бок, — это любимый клуб Серого. Говорят, он там часто зависает. Говорит тихо, чтобы не услышали другие. Парень ей так и не написал, что неудивительно. Было бы странно, работы ее нелепый план. Но это же Юля. Она не собирается отступать. Блин. Стипендия только в пятницу придет. Нужно после пар по магазинам пройтись. Тут ты хоть компанию мне составишь. Замечаю, что несколько наших парней просто пожирают Виталину взглядом, но девушка и вида не подает. Все же она красивая, намного красивее меня, да и глупо ее точно не назовешь. Тогда почему именно мне он признался? Ладно. Ты сегодня какая-то странная, словно не в себе. Говорит в шутку, но доля правды в ее словах есть. Интересно. Строятся снова в универе, еще и полным составом, что-то они зачистили. Глянь, пихает мне под нос телефон. На экране фото друзей они мирно сидят в столовой, по фото, и не скажешь, что у Миши и Егора какие-то проблемы в общении. Я их конфликт, вообще ненормальные. Если бы передо мной стоял выбор, парень или подруга, все парни отпали бы тут же, а эти устроили непонятно что. Девчонки! В аудиторию залетает Хина, и, не обращая внимания на косые взгляды парней, несется к нам. «Где остальные?» Лицо все красное, она словно по стадиону успела пробежать. «Кто где?» — отвечает Юля, откладывает мобильный. «А что такое?» Явно же она так неслась к нам не этот вопрос задать. За Хиной останавливается Вита. «Конечно, теперь всем любопытно». «Короче, я сейчас такое видела в столовой, это просто отвал всего!» Не стесняясь, трубит на всю аудиторию. «Прикиньте, сейчас какая-то девица расфуфыренная явилась и сразу нагло к нашим зайчикам!» «Зайчики. Ужасное прозвище для троицы. Хорошо, что они этого не слышат. Рвотный рефлекс не заставил бы себя долго ждать». «Подошла!» Глаза перебегают с меня на Юлю. Внутри меня словно что-то рухнуло. «И? Больше подробностей!» Юля повысила голос. «Что «и?» они ее точно знают и похожи близко они ее за свой столик пригласили а перед этим поочередно обняли да зайди на форум он уже весь завален фотками вся столовая в шоке была разворачивается к витя а ты не знаешь кто это тебе егорка не говорил нет не говорил пожимает плечами девушка не вижу в этом ничего удивительного ты это так преподнесла словно у них не может быть друзей противоположного пола скука Полностью с ней согласна. Вот только что-то мне подсказывает, что эта девушка та самая Маша, о которой вчера шла речь. Переглядываемся с Юлей, наши мысли совпали. Она не знает о вечернем разговоре с Егором, но и без этого информации для нее достаточно. В шоке сейчас мы! раздается голос первой парты. Серьезно, вам парни, что ли, мало? Вы чего к этим-то привязались? Еще бы парню очень недовольны. Жалко смотреть на вас! Сдерживаю улыбку, видя недовольное лицо Хины. Закройся, пока тяжелым не кинула, и не встревай в разговор. Девушка настроена воинственно. О, вот и вы! Сейчас такое расскажу. Хина переключается на Дашу и Тину. Форум и правда переполнен. Можно найти фото с различного ракурса и сотню гневных комментариев. Маше придется не сладко, ее уже ненавидит добрая половина университета. Ого! «Да она просто красотка. Может, модель какая-то?» Юля неосознанно подлила масло в огонь моих мыслей. «Да, интересный кадр. Если это и правда та девушка, то без обид подруга. У тебя шансов нет». «А ты умеешь поддержать», — убираю телефон в карман. «Ну, лучше уж я тебе правду скажу. А знаешь, похоже, их нет не только у тебя. Ты посмотри, как она тут на Егора смотрит». Снова перед лицом телефона. Да и Вита хоть и но я точно задела это неожиданное появление. Посмотри на нее, бледная вся. Юля, мне не интересно. Возвращаюсь к книге. Я дала себе четкую установку не думать на парах об этих парнях, и у меня получилось, на удивление. Уже голова кругом от этих бессмысленных разговоров. Информация по университету распространяется с космической скоростью. На Машу, а точнее Марию Грильде, 22 лет от роду, уже собрали небольшое досье, а ее кости уже четвертый час перемывают на форуме. Студентка последнего курса экономического факультета учится вместе с Серым. После этой информации круг недовольных присоединилась еще и Юля. Ревность не самое лучшее чувство. «Наконец...» — девушка разминает шею. «Можно пойти домой? Что-то я устала». Два практических занятия подряд перебор. Нужно еще решить, с кем будем делать лабораторную. Нам бы какого-то парня в компанию для красоты. Оставляю ее высказывание без ответа. Мой рюкзак уже собран. Не хочешь сегодня выпить? Можно взять бутылочку вина и снять напряжение? Звучит заманчиво. Только ты и я. Решаю уточнить, чтобы не ждать сюрпризов. Агась, папа денег немного прислал. Живем? Берет меня под локоть. Мы выходим из аудитории чуть ли не самыми последними. Как же ты его уболтала? Это было просто. Он сам предложил. Ему премию дали, я не стала отказываться. Забыла тебе вчера сказать, да тебе и не до меня было. Ань, Поворачивая голову на выкрик. Решила избегать меня? Плохи дела. Очень плохи. Что он творит? Миша уверенной походкой идет ко мне. Переглядываемся с Юлей. Подруга отпускает мою руку. «Привет. Мой голос звучит неуверенно. Что-то срочное. Мы просто опаздываем. Опаздываем быстрее спрятаться от тебя. Позволишь объясниться? Вчера произошло недоразумение, и я хочу его решить. Я готова провалиться сквозь пол. На мне с десяток взглядов мимо проходящих студентов. Вот же. Он что, не понимает, в какое положение меня ставят? А улыбка-то какая завораживающая. Давай встретимся позже и поговорим, ладно?» Мы, правда, опаздываем. И все нормально, никаких проблем. Ань берет меня за руку, и внутри все стынет. Пожалуйста, позволь объясниться. Это не лучшее место. Практически шиплю на него. Давай встретимся вечером и поговорим. Говорю тихо и сквозь зубы. Просто прекрасное окончание дня. Я новая новость на форуме. Уже предчувствую новую порцию косых взглядов. Я разве не говорил, что мне все равно на сплетни? Выглядит так беззаботно. «Маша ничего не значит для меня уже давно, мы никогда не были в отношениях». «Чтоб его!» «Ань, давай встречаться!» Говорит довольно громко и уверенно.